Глава 8. В воскресенье пришла осень, уже настоящая, по всем правилам. Небо из голубого стало уныло серым, потянуло холодным ветром, а ветер забрызгал окна мелким холодным же дождем. Добротным таким осенним дождем, все как полагается. Озеро стало свинцовым, покрылось дождевой рябью и мелкой быстрой волной. Настроение резко сменилось на домоседное, хотелось чаю у камина. В субботу скатался на своем пикапе за дровами в промзону, где ими торговали. Привез целую груду, заботливо увязанную в связки. Разгрузил и к вечеру впервые разожгли камин в этом доме. А потом ни с того ни с сего устроили себе что-то вроде праздничного ужина. Без всякого к нему официального повода. В воскресенье, надев дождевики, вдруг взялись планировать свой задний двор под теплицей и огород. Плевать на сезонность, что на самом деле меня малость обеспокоила. Это уже праздный ум начинает сам себе занятия искать. Не проводить же нам грядущую вечность на работе и в боулинге. Нельзя же веками выбираться повеселиться с друзьями в соседний бар. Мне даже трудно представить, в каких ментальных мутантов мы должны будем превратиться. Даже само человеческое сознание не слишком приспособлено к такой жизни. Лично я только начинаю осознавать весь кошмар этого долгого и, по сути, бесполезного существования. «Нельзя объять необъятное», — сказал классик. Но прав был только в чём-то. Поначалу нельзя, сразу. Если не начнёшь разбирать это необъятное на маленькие кусочки. И вот каждый из них в отдельности не только обнимется, но и в руке уместится. Вот все эти счастливые пары. Они так и будут счастливы вместе 300 лет подряд. Или больше. В маленьком жилом мирке, без развития, без детей и без новостей. Мы с Настей соседство друг с другом сможем выдерживать веками. Монотонное, однообразное соседство. Я не знаю, я далеко в этом не уверен. У нас все же настройки другие, рассчитанные на нормальный, отпущенный нам природой век. Собьются? И что тогда? Куда понесет? Дверь в Гренбе вычеркиваем, она в Углегорск. А там все то же самое. А вот в доме Ворона Первого и Форт Макмюррии может статься ведут куда надо. В один из обычных миров. Так что надо попытаться хотя бы в теории просчитать вероятность попадания именно в них, туда, где люди живут нормальный век и рожают детей, где у них есть смысл. Кого в жертву приносить? В Гренби никого не надо, там путь открыт. Форт Макмюре тоже, кстати. Более того, там дверь может быть даже двухсторонней, как мне кажется. То есть такая, в какую можно и обратно прыгнуть, если что не так. Разве что совсем нехорошо вспоминать о том, что было сделано для обустройства этой двери. Для того, чтобы этот проход был таким сильным. В воскресенье вечером взял, да и подключил привезённый системник к монитору. Так бы даже пытаться не стал, повёз бы на службу. Но в доме имелся ещё и сложенный в коробку в гараже десктоп. Так что от него позаимствовал и монитор, и клавиатуру. Включил, пароль не потребовался, у ворона его не было. Пошёл, сварил себе какао. Навалил горку печенья, пообещав самому себе не делать больше этого на ночь, а то лет через 40 не смогу ни в одну дверь протиснуться, а то и в ворота гаража, ибо нет предела совершенству. Ну и взялся шарить по папкам, выбрав сначала все видео. У ворона компьютер был для работы и, как я понял, подключен все больше к финансовым рынкам. То есть он в соцсетях не лайкал фоточки, ну и видео было совсем немного. И одна папка обозначалась как «Security cams». Не знаю, для чего именно это было сделано. Возможно, для того, чтобы он прямо с рабочего места мог заглянуть в камеры, а может, как резервная копия, на случай, если в дом залезут и унесут рекордер со всеми записями. Думаю, что для этого, потому что десктоп не лэптоп, и грабителям не слишком интересен. Последние записи. Самое последнее, если точнее. Кол с лестницей. Ворон идёт открыть дверь. Сам. Не прислуга. Время. Больше 22, -х. прислуга уже ушла, наверное. Или вообще ушла, потому что уже началось. На вороне медицинская маска, довольно жалкая попытка избежать неизбежного, когда заражены уже все. В дверь заходят двое. Звука нет, зато разрешение записи вполне приличное. Все видно прекрасно. Знаю обоих: Хендерсон и Фитцпатрик. Ворон первый, судя по виду, их явно ждал, но они себя беседами утруждать не стали патрик просто оттолкнул хозяина дома и выстрелил ему в голову из длинного пистолета. Я даже узнал модель. Ругер, 22-го, с глушителем. Тише уже ничего не придумаешь. Ворон упал сразу, даже не трепыхнувшись. Убийца попал куда хотел. Затем оба они обошли дом, при этом Хендерсон тоже извлек пистолет, точно такой же, как у Фитцпатрика. В паре мест они попали в зону наблюдения с других камер, но случайно. В самом доме камер не было. Потом снова встретились в холле, причем Фицпатрик подождал Хендерсона. Тот спустился по лестнице, сказал что-то, показав рукой наверх. Фицпатрик кивнул. Потом оба ушли, аккуратно закрыв за собой дверь и даже не взглянув на тело. Другая запись. На улице их ждал черный эксплорер. Явно казенного вида. Диски, антенны. Еще один человек за рулем, но разглядеть его не получается. Вышедшие сели в машину, и та сразу уехала. «Так, вот еще запись с камеры у ворот. Выезд мне не интересен. А вот как они заезжали...» «Да, вот водитель виден. Нет, не встречал я его раньше. Так что ничего не скажу. Может быть, его и нет в живых уже давно. Например, им заякорили проход. Очень даже себе возможно». «Ну, что могу сказать. У меня есть кто-то, кого не жалко использовать для открытия двери в доме Ворона Первого. Питц Патрик такой же странник, как и Хендерсон». Скорее всего, даже постоянный партнёр, которого просто обязательно надо убить. А если ещё и в этом доме, то это лишь справедливо. Только ещё бы и расспросить неплохо. Хочу понять, почему он с Вороном, а Хендерсон оказался с психами Форт Макмюре. Не знаю, насколько это важно, но тут уже как получится. «Любимая!» — крикнул я, вставая из-за стола и подхватив пустую чашку и блюдце из-под печенья. «Мне надо тебе кое-что сообщить!» Как захватить Фитцпатрика живым и еще и увезти его куда нужно? Нет, можно, конечно, пройти в Форт Макмюррей, но есть у меня какое-то нехорошее предчувствие насчет той двери. Смутное и бестолковая может быть, но... Слишком много крови там пролито. Слишком много зла на ней уже висит. Слишком близко тьма к тому же. Как бы ненароком на самом не отразилось. А вот зародыш, он вроде бы пока ничего. Но главная проблема все же в другом. Фитцпатрик постоянно рядом с Вороном. Появляются они обычно там, где много людей. Офис Ворона на заводе. Он оттуда не переезжал. Хоть по факту теперь сам рулит анклавом. Расстаются они, как я понимаю, только дома. Где они оба живут, я знаю. Но получится ли у меня так тихо пробраться в дом, чтобы захватить Фицпатрика? Вот сомневаюсь. Ко мне, например, тихо не очень подберешься. Пытались одни в Углегорске, но получилось у них просто до крайности неудачно. И вышло у них всё так наперекосяк именно потому, что они были уверены в успехе. Ну и мне немного повезло в первый момент, но это уже детали. В принципе, в данном случае всё равно. Можно его и с вороном захватить. Того вроде тоже не жалко, но не знаю, как и это осуществить. Настя согласна. Всю ночь думала, но в понедельник утром всё же согласилась. У неё мысли насчёт вечной жизни примерно такие же, как и у меня и она понимает, что альтернативы никакой нет. Или делай именно так, или сиди здесь до скончания веков. Разве что она задала резонный вопрос. На что жить будем, если попадём куда хотим? М да, именно она спросила, не я. А вот я почему-то до сих пор об этом не думал. Свои деньги со счёта туда не переведёшь вообще-то. А в доме ворона целая коллекция дорогих ружей, к слову. Вот их и прихвачу, а дальше видно будет. Надо было какие-нибудь бриллианты тут собирать, наверное, как вечные ценности, но не сообразил. А теперь уже трудно и просто поздно соображать. Выкрутимся как-нибудь? Ладно, с этим мы разберёмся. Как всё же захватывать Фицпатрика? Мысль затащить их на воздушную прогулку напрашивается сама собой. Настя за штурвалом, я их обезоруживаю и всё такое. Есть тазеры, можно сразу вырубить Фицпатрика, например, а с вороном возни будет немного — Он даже оружие не носит. На виду, по крайней мере. Но только как заманить их на борт? У них теперь есть свой вертолёт. Ворон на нём летает по Анклаву, если ему в Бонневиль, например, или ещё куда, в тот же Лаклобиш. И у вертолёта есть теперь пилот. Не знаю, кто именно, но это Насте узнать несложно. Вертолёт стоит где-то на авиабазе, но локализовать его тоже проблема маленькая. Но Настя вертолет не пилотирует, а рассчитывать на то, что она как-то там обезвредит обоих, особенно Фитц Патрика, ну, я бы не стал. Как-то подменить с собой их пилота? А что потом? А хрен его знает. Использовать Бобби Джо и Роба? Они для меня на многое пойдут, как и я для них, но это подставить их по полной. И еще момент. Я все же не хочу гибели Ворона. Он нужен Анклаву. Нужен явно и откровенно. Он здесь единственный, кто всю жизнь успешно руководил большими проектами. А Анклав и есть большой проект. Блейк делает все совершенно правильно. Можно даже сказать, что идеально, применяясь к обстоятельствам и условиям. И он знает, что делает. Так что пусть бы он с Анклавом и оставался. У нас вон Сталин никак на Ангела не тянул, а выиграли бы и без него войну. Большой вопрос. Скорее всего, с отрицательным на него ответом. Вот и с Вороном подобная картина. Забраться в дом Фитцпатрика до его возвращения? Там может быть система безопасности, а отключать их я не умею. Нет, это уже ерунда. Надо как-то заманивать. На что он может повестись по-тихому? На аномалии тьмы, например? Учитывая тот факт, что он знает о том, что я не в первом мире на своем пути, и при этом он не знает, что я знаю и так далее. Вот тут может сработать. Не знали же они, что на границе тьмы время идет задом наперед? Не знали. То есть вполне допускается, что я могу открыть нечто неизвестное им ранее. А для него, как и для меня, любое новое знание о тьме ценно. И что может привлечь? Новая дверь? Как вариант, вполне. А как это поддать? Может быть, просто в открытую, то есть включив дурака и заявив о том, что желаю поделиться особо ценной информацией? Но опять же, как вариант. С информацией я, скорее всего, попаду к Ворону, но Ворон очень допускаю, как раз сам со мной не полетит, а отправит, опять же, возможно, именно Фицпатрика, потому что больше некого. Или поверит на слово и предложит слетать самому. Или вообще никто никуда не полетит. Нет, это вряд ли, очень вряд ли. Такие места нужно видеть. Или совершенно обнаглеть. Сказать, что нашел проход в Астоник, и могу привезти тысячи людей оттуда. Тогда они просто могут сразу отправить туда колонну, Вместо одного Фицпатрика принимать новых поселенцев. Это же Урону подарок, тогда и Атабаску бы заселили, и земли до неё. Нет, перебор. Как-то использовать тот факт, что я маяк? А, кстати, почему на меня больше никто не проваливался? А потому что я больше не был в тех краях, как я думаю. Нет, Слик провалился довольно далеко от меня, там сотни километров были. Тогда какая связь на самом деле? А может, и провалился кто-то, да так до сих пор и бродит? Нет». Из Вайоминга наши люди пока не уехали, найти их несложно, а колонны оттуда уже приходили. Или я просто эмоционально ни с кем настолько не связан? Может и так. Ладно, не об этом сейчас речь. Плохо то, что по службе Яна Фицпатрика никак не завязан. Он вообще официальным лицом в иерархии Анклава не является. Он просто помощник и телохранитель ворона. Может быть, глава безопасности компании, то есть всё равно в стороне. И обратиться к нему, не вызвав подозрений, можно только с правильным предлогом. Ни одному же мне быть параноиком. И нужна правильная структура обращения. Почему не прямо к ворону? Потому что тот занят, например. Ведет, например, городское совещание, которое по пятницам. Туда обычно зовут тех, кто нужен по конкретной тематике. То есть я там через раз. И на этот раз точно буду. Потому что надо отчитаться по контейнерному проекту. Потом совещание пойдет своим чередом. Тем для обсуждения много. И вот тогда можно будет спокойно и как бы невзначай поговорить с Фицпатриком. Так, а если тот каким-то сверхъестественным путем заподозрит неладное, то что он может сделать? В анклаве «да ничего, пожалуй». К тому же я всегда могу заявить, что этот человек – убийца и сообщник маньяка из Форт Макмюррея, главаря банды психов, о чем справочка имеется есть, видео Ворона на том видео не опознаешь так запросто. А эти оба видны прекрасно. И пусть потом пробует объясниться. Да, за ним сколько-то человек из службы безопасности Хаски но но так и я не один уже давно. И мои люди точно послушаются меня. А не халуя первого лица. С гарантией. Это как раз его большая ошибка. Фицпатрику надо было официально встраиваться в бюрократическую структуру, а он этого не сделал. Шеф полиции, человек ворона, но назначался, как я понимаю, по деловым качествам, а не по личной преданности. Не было такой необходимости, потому что в анклаве нет никакой внутренней борьбы покуда. Так что по силовой составляющей и возможностям мы с Фицпатриком похожи в полном паритете. Только известный ролик надо срочно скопировать пару раз на флешке. Одну оставить в штабе в сейфе у диспетчера, а вторую просто где-то спрятать. И тогда, случись что неправильное, Фицпатрику придется давать объяснение. Неудобное объяснение, потому что там именно хладнокровное убийство немолодого невооруженного человека. Жаль, убийство его жены в кадр не попало. Ладно, вечером вернусь домой и сразу сделаю копии. Или нет? А вот, пожалуй, сделаю я их прямо сейчас, потому что информация о том, куда мы на самом деле летали, вполне могла уйти на сторону. Она ведь совсем не секретная, и держать ее в тайне я никого не просил, как раз чтобы лишних подозрений не вызывать. Точно, так и сделаю. Я вообще дурак, потому что не сделал эти копии сразу. И еще один момент, который я просто упустил за всей этой суетой. Черт, а ну давай домой, бегом. Впервые врубив на тахами галки, я вихрем пронесся через город и по шоссе до берега. Нервы вышли на предел. Нельзя же быть настолько бестолковым и беспечным. Ну, никак нельзя. Расслабился, твою мать. Решил, что теперь после того, как федералы исчезли, уже все хорошо. От черта с два. Поворот на набережную я заправил большую машину с визгом проскользнувших по мокрому асфальту покрышек. Уже на подъезде к дому почуял, а потом и увидел неладное. У тротуара стоял белый фургон городской телефонной компании с лестницей на крыше. За рулём никого не было. Я буквально швырнул Даха на противоположную сторону улицы, оттормозился нос в нос с фургоном, а затем вылетел из кабины, на ходу выдернув из кобуры STI. Дверь не заперта, кто-то внутри. Настя ее толчком, пистолет на уровень глаз, обвёл прицелом мертвые зоны на входе. Никого. Вход, ещё раз взгляд искоса налево, полумёртвую зону, опять никого. Но кто-то есть в доме. Я это буквально что кишками чувствую. Нет, не кишками, а носом. Потому что тот, кто здесь есть, курящий, оставил след. За кухонную стойку заглянуть нельзя непросматриваемо оставлять за собой. Осторожно, небольшими шагами, нарезая пирог. Пусто. Сердце колотится, но при этом сам спокоен. Все чувства обострены до предела. Противник моргнет, почуй, наверное. Прицел на лестницу. «Лучше сам выйди с поднятыми руками» крикнул во всю глотку. «Поймаю, убью, как собаку на месте!» Скрываться смысла нет. Он знает, что я в доме. Но вот сомневаюсь, что у него есть приказ меня убивать. Скорее, всё по-тихому сделать хотели. И у меня репутация. Все знают, что со мной связываться не стоит, что это плохо закончится. И особенно это знают те, кто за мной следит. Поэтому тому, кто в доме, лучше попытаться отъехать на базарах, чем лезть со мной в перестрелку, да ещё и в полностью криминальной ситуации. Район тихий, у всех оружие, соседи, машина на виду. «Эй-эй!» — крик со второго этажа. «Эй, спокойней! Я из телефонной компании, не надо меня убивать, мужик!» Голос не слишком испуганный, скорее даже веселый, со смешком. «Я спускаюсь, остынь чуток!» Ноги наверху лестницы, рабочие ботинги, карго-штаны, пояс с инструментами и пистолетом. Но пистолет у нас давно обычная деталь туалета, так что нормально. Телефонисты тем более куда только не лезут. Замер! «Замер на месте!» Ствол пистолета уставился телефонисту в середину груди. «Я техник из городской телефонной компании, спокойней!» Мужик чуть натянуто улыбнулся. «Никаких проблем, у меня вызов по этому адресу. Дверь была не заперта». «Нет, не видел его раньше. Мордатый, длинное лицо, глаза узко посажены, тонкий нос. Подозреваю, что он из Секьюрити Хаски Эннерджи». «Спускайся!» — показал я стволом направление движения. «Руки держи на виду!» «Ты, главное, спокойно!» Этаким одобряющим тоном сказал он. Спустился. Крупный мужик. Очень широкий в бёдрах. Почти что по бабье. Плечи кажутся узкими, но это обманчиво. Они просто покатые. Очень толстые запястья, большие ладони. Такие люди бывают очень сильными. Так что в близкий контакт с ним точно не нужно. Так, наручников у меня нет. Но зато в том шкафу есть серебристая армированная лента. Как раз пригодится. Приказал ему лечь лицом вниз. Он поколебался слегка, но лег. Правильно сделал, кстати, потому что я бы его убил без всяких моральных терзаний. Лента. Пистолет у него из кобуры. Оказался ГЛОК под 357-й СИК. Тоже громкий патрон. Случись инсценировать перестрелку. На слух от моих 10 ауто не отличить. Учту. Запястье назад. Он уже историю про телефонного техника оставил. Понял, что я ею не впечатлился. Просто замолчал. «Самый стремный момент, как я начну ему запястье сматывать. Может попытаться перевести наше общение в борьбу в партере? В какой-то момент придется не держать его на прицеле. Поэтому колено на шее придавить к полу. Даже не думай, пулю в позвоночнике я тебе гарантирую. Вы меня знаете. Он чуть расслабился, видать, и вправду что-то планировал. Слой за слоем, слой за слоем, уже не разорвет». Если придется изображать перестрелку, то стыды клея на коже все испортить могут, но выбора у меня нет. Оставлять его не связанным никак нельзя. У него рука, как моя нога, а задница, как у нашей соседки. В детстве я все ждал, когда она в дверях застрянет, помню. Обшарил карманы, айди на какого-то хьюза. Затем нашлось удостоверение службы безопасности Хаски Энерд. Ну да, все сходится. Покрутил карточку у него перед носом сказал: Врун, врун, штаны горят. Lire layer pants on fire, детская дразнилка в переводе с английского. Флешка. Как бы даже не моя, очень знакомый, кажется. Украл? спросил я строго. Нехорошо, накажу, убью, например. Запароленный планшет, деньги, поезд с инструментами. Я его снимать не стал, пусть будет, так пока лучше. Самое интересное кроме ключей от его машины, еще и ключи от моего дома. Пошли наверх, показал я на лестницу. «Не шали, мне только повод нужен». В кабинете уложил его снова на пол, огляделся. Компьютер включён, папка видео удалена, корзина очищена. Гадство. Попробовал вставить флешку. «Ты молодец, мужик. Себе скопировал? Начальника хотел шантажировать или что?» Телефонист не ответил. «Где прослушка стоит? Лучше сам скажи, всё равно найду». «Убьёшь меня и сядешь за умышленное», — ответил лежащий на полу здоровяк. «Всё записывается и всё сохраняется. Да и пусть сохраняется». Надо было сразу его убить, не пускаясь в беседы. Все равно от них никакой пользы. Поздно уже. Я подошел к столу, снял трубку с телефона, набрал номер диспетчерской и вызывал дежурную группу к своему дому. На всякий случай. Если тут постоит броневик с пулеметом, то ничего плохого от этого не случится, я думаю. А затем набрал полицию и заявил, что поймал человека в своем доме и обнаружил нелегальную прослушку. Без подробностей. Пусть сначала обычные патрульные приедут. Видео никуда не делось, так что я все равно могу разжечь самый натуральный костер под задницу Фицпатрика. И я этой возможностью сейчас воспользуюсь. Они сами дали мне в руки хороший повод. Полиция приехала первой. Два таха в полицейской раскраске. На этот раз управление шерифа округа Баккен. Опять в Северной Дакоте. Я предъявил им документы и сдал пленного. Или арестованного. Потому как я тоже полиция и право задерживать имею. А тут и наш зелёный инкос подкатил, фырча большим дизелем. Пятеро все вооружены до зубов, так что беспредельничать уже точно не получится. Потом подъехал ещё один фургон телефонной компании. Я чуть напрягся, но на этот раз оказались действительно технари. Их шериф вызвал искать и снимать прослушку. Один из них высокий, худой, сутулый, с седой бородой, уверил меня, что ему под силу всё, что хоть как-то связано с электричеством. То есть всё. «Дави, ворон на начальника полиции, не дави, но волна уже пошла. Гасить ее поздно». Затем я набрал на планшете сообщение Фицпатрику: Патрику. «Твой человек попался. Прослушку обнаружили. Ролик с тобой и Хендерсоном по-прежнему у меня. Я сделал копии. Если не хочешь, чтобы его к вечеру посмотрел весь Анклав, то приезжай в штаб Light Saber к 15.00. Лучше один. Чем меньше ушей и глаз при разговоре, тем лучше для тебя». А потом послал второе сообщение уже Насти, попросив подготовить к вылету Сесну на поплавках. Может, и сработает это все, посмотрим. Худой телефонист нашел и снял три микрофона: два были на втором этаже и один на первом. Расплюнуть, важно, сказал он, демонстрируя трофей. Им пришлось к проводке подключаться. И антенна на каминной трубе. Ну да, антенна. До площади ворона отсюда совсем недалеко так что даже в наше время мощности передатчика должно хватать. Наверняка в здании мотеля слушают. Никто бригаду в машине поблизости не держит. Я действительно наделал копии видео. Нашел у себя еще три флешки и на все скопировал. Дополнительная страховка. Сработает мой план с Фит с Патриком или нет, а это не помешает. Затем я быстро сгреб оба наших тревожных рюкзака, мой и насти Мой автомат в машине. Настя свой тоже с собой возит. Но от магазинов нужно больше. Набрал 12 штук, скинул в сумку. Затем, хмыкнув, надел на бицепс левой руке эластичную ленту и сунул за нее прямо в рукав маленький Смит Вессон. И коробку патронов к нему в рюкзак. Второго магазина к этому крошечному пистолету я не нашел. Ну и ладно. Потом, недолго подумав, сменил пистолет, взял вместо STI тот самый FN песочного цвета, что взял когда-то трофеем в Канзасе. Единственное оружие с глушителем у меня, может пригодиться. А затем, ещё чуть-чуть подумав, затолкал в рюкзак свой 44-й и ещё две коробки патронов. Это, скорее всего, уже на счастье, я его больше как талисман вижу. Всё, ну сейчас будет ещё одна попытка как-то отсюда вырваться. Пока едем в штаб, на всякий случай в сопровождении броневика, потому что бережёного Бог бережёт, верно? По дороге получил ответ от Насти о том, что самолёт к вылету готов. Она анонсировала занятия по посадке на воду и взлёту с воды. Здесь это весьма актуально, множество озёр, естественные аэродромы. Никто не удивился. В штабе сразу пошёл к себе, попутно оставив одну из флешек в сейфе в диспетчерской, как и собирался. Затем вызвал всех самых своих, вышедшего уже из госпиталя Люзеля, Роба, Бобби Джо, Джастина, солдата Джейн, Алекса и Денниса. Тех, кто с первых дней со мной. Смотрите. Я включил ролик на своем лэптопе. Пока прошу держать это все в секрете, примерно до завтра. «Жастин, я выудил из кармана еще одну флешку. Здесь копия, пусть будет у тебя. Ноутбук будет здесь, на этом самом месте. Роб, еще копия, тоже держи при себе». Я отдал еще одну флешку. Ролик все просмотрели в полном молчании. Фит Патрика опознали сразу. «Бобби Джо, Роб, второго убийцу узнаете? Это тот кусок дерьма из Форт Макмюрре». — прищурился Бобби Джо. — Он самый. — То есть они еще и грёбаные друзья? — уточнил Реднок. — Они партнеры. Человека в машине кто-нибудь узнал? — Он из секьюрити нефтекомпании, — сказала солдат Джейн. — Видела его там несколько раз. Я кивнул. — В 1-500 должен приехать Фицпатрик. Он пройдет ко мне в кабинет. Я думаю, что привезет его этот. Я щелкнул ногтем по замершему на экране изображению человека за рулем. — Бобби Джо. Я посмотрел на него. Клод перевел взгляд на Люзеля. Услышите в рации слово «садись», которое будет адресовано Фиц Патрику. Заходите сюда с оружием. Помогайте арестовывать ублюдка. Роб. Да? Как Бобби Джо и Люзель зайдут ко мне? Арестовывайте всех, кто в машине. Поставьте 50 на прямую наводку. Они могут приехать на бронированной машине. Зажмите их броневиками. Уехать никто не должен. Я понял. Если этот... Мой палец снова уперся в экран. Будет там то тащите его сюда. Принял. Если будут другие, то что делать с ними? Заприте до вечера. Не давайте им ни с кем связываться». «Каким боком к этому ворон?» спросил Джастин. «Думаю, что никаким», — покривил я душой. «Он не знает ничего. Так лучше для Анклава. Я все уже обдумал». «Убитый похож на ворона», — сказала солдат Джейн. «Похож», — кивнул я, не став развивать тему. «Лишнее это все». «И что потом?» — спросила она. «Вы мне поможете довести Фит Патрика и второго, если там будет второй, до самолета. Потом мы попрощаемся». «Не понял?» — прищурился Алекс. «А ты куда?» «Не я. Мы. Мы с женой. Попробуем пройти в нормальный мир, из которого эти, я кивнул в сторону компьютера, протащили сюда ворона. «Это что, реально?» Он прищурился еще сильнее. «Это возможно. В принципе. Мы рискнем. А если не получится, тогда мы окажемся еще в одном мертвом мире, как уже бывало до этого». «Бывало?» — уточнила солдат Джейн. «А откуда я, по-твоему, столько знаю про тьму?» «Я бы тоже рискнула», — просто сказала она. «Джейн, нет никаких гарантий, вообще. Может закинуть куда угодно. В моём прошлом мире жить было куда хуже и тяжелее. Нас может разбросать в разные миры, и ты там окажешься одна. Представь себе мир, как здесь, и ты сейчас оказалась в Мичигане. В лучшем случае». «Я уже оказывалась в Мичигане, точнее, возле Денвера. Она как-то равнодушно пожала плечами. «Теперь я хотя бы вооружена и многое умею». «Не могу тебе отказать, тут тебе решать», — вздохнул я. «Но хотел бы, чтобы ты передумала». Задумалась не только она. Я о вижу. Но только она решилась. «Босс, а тебе зачем?» — спросил Денис. «Тут почти вечная жизнь, как я понимаю. Именно это нас и пугает». Он просто хмыкнулся оттенком недоверия. Тогда я снова обратился ко всем. «Мы — полиция». Мы охраняем закон и имеем право задерживать. Я предъявил вам доказательства преступления, и мы задержали преступников сами. Вы думаете, что это для того, чтобы сдать их в участок, а на самом деле я их увезу? Неожиданно. А зачем они? Это уже Алекс. Чтобы пройти в дверь. Я изобразил указательными пальцами в воздухе прямоугольник. Это их дверь. Они ее пробили. И они к ней ключ. Я тоже иду. Вдруг поднял руку Алекс. Рискну. Как-то тоже не очень представляю тысячу лет жизни. Нахрен такую жизнь? В самолёте шесть мест. Больше взять никого не сможем. Особенно если учитывать вес экипировки. Стоп. Взять тогда вертолёт? Уже ведь есть кому контролировать пленных. Всё упрощается. В нашем Белли на два места больше. Он заправлен. И можно пометить на карте, откуда его потом забрать. Пилотов уже хватает. В данном случае это уже становится разумным. «Алекс, солдат, соберите вещи». Экипироваться по полной для выживания. Тут всё есть. Патронов как можно больше. Сколько унесёте? Лучше потом лишнее бросить, чем не иметь нужного. И всем быть готовыми. После чего, распустив всех, взялся звонить Насте. Пусть едет сюда, всё упрощается. Или наоборот, я пока не знаю. Фицпатрик подъехал без четверти три. То есть нервничал. Подкатил на бронированном «Экспедишн» из тех, что мы тогда вместе с «Инкосами» притащили. Вышел из машины он один, но еще двое остались в кабине. Разглядеть лица из окна не получилось. Стекло бликовало. Ну да, неважно. Мои люди кого надо запомнили, разберутся. Лишних вопросов никто не задавал. Жизнь на вечном фронтире приучила ко всякому. В частности, все воспринимать как данность. Фицпатрик зашел один, чего я и ожидал. Настороженный, бледный, злой. Даже слушать его не нужно, чтобы понять, что он меня авторитетом взять решил. Другого выбора в разговоре у него всё равно нет. Но это зря, он же сам приехал. Так что авторитет малость дутый получается. Со мной не сработает. Да и не собираюсь на самом деле с ним ничего обсуждать. Планы-то другие. Поэтому я просто направил автомат ему в грудь и подал условный сигнал. В дверь тут же вошли Люзель и Бобби Джо, тоже вооружённый. Фитц положили лицом в пол. С улицы послышался звук заработавших дизелей. Броневики блокировали машину с приехавшими. Послышались крики, потом минут через пять Роб доложил. «Оба упакованы. Один наш, второго не знаем. Второго в ангар, нашего обыскать и вертолёт. И руки, и ноги стянуть. И этому тоже», — повернулся я к своим бойцам. «На руках дотащим. А так он даже дёрнулся, чтобы не мог». На Фицпатрике ничего интересного не было. Пистолет ещё один, маленький, документы, бумажник, небольшой планшет в чехле. «Потащили». Впрочем, я потащил только своё снаряжение, а Клод и Бобби Джо потащили спутанного злодея. Настя, подглядывавшая и подслушивавшая из диспетчерской, вышла с рюкзаком на плече. «Любимая, грузимся». На улице чёрный внедорожник с распахнутыми дверьми, зажатый двумя угловатыми, похожими на сундуки броневиками, в салоне вертолёта связанный человек. Солдат Джейн и Алекс забрасывают свои рюкзаки. «Всё, все готовы. Всё готово. Грузимся, бегом!» Теперь только времени терять. Питц Патрик, похоже, в полной прострации. Происходит что-то такое, чего он никак не ожидал. Не знаю, чего именно он на самом деле ожидал, но чего-то другого. Не того, что ему и слова сказать не дадут. А зачем ему давать? Говорить-то нам уже не о чем, на самом деле. Все и так ясно. Проверка перед запуском. Запуск, старт, все ускоряющиеся винты, отрыв от площадки. Настя справа. Впервые вижу ее на пилотском месте, такой неуверенной. «Пошли. Полетели». Земля под нами вниз и назад. Проплыли пока ещё неторопливо, степенно набирая скорость, над широкой взлётно-посадочной полосой авиабазы, над новой стоянкой для техники, над оградой. Вышел на шоссе, уже привычный ориентир. Повёл машину вдоль него, понемногу добирая высоты и скорости, постепенно поднявшись метров на пятьсот. Что в пассажирском салоне? Тут именно салон, не отсек. Эти двое сидят, никто не развязался, бойцы с них глаз не сводят. И что будет дальше? Сработает дверь? Куда нас закинет? Останемся ли мы все вместе или разбросает? Ладно, долетим и разберемся. Там видно будет. Никуда это знание от нас не денется. В новом мире я на вертолете летать смогу? Мне нравится. Жалко будет обломаться. Я бы вообще в пилоты вертолетные пошел, если получится. Только не здесь. Здесь я уже не хочу лететь над дикими землями. Побаиваюсь. Боюсь, что случится что-то или со мной, если летаю я... Или с Настей, если она. А я больше не хочу и не могу с ней разлучаться. Нам надо быть вместе. Пусть и не навеки, а на нормальную человеческую жизнь, но вместе. За бортом облачно, дождик опять начинается. Это, наверное, не очень хорошо. Осень, что поделаешь. И про погоду я ни разу не подумал, не до этого было. А теперь вот она и как-то не радует. Облачность низкая накатывает. Надо опускаться, а то в облаках увязнешь и потеряешься. Мне бы лучше и землю и дорогу видеть, и щетки на стекле я уже включил. Знакомый уже маршрут на Лак-Лабиш, озеро справа. На этот раз всего две лодки на его серой поверхности. Самые фанаты рыбалки, наверное, остались. Если отсюда не вырвусь, то через ближайшие сто лет стану таким же, наверное. Мне тогда уже к 50 будет. Граница анклава, блок, тонкий ствол пушки Брэдли уставлен в поле. Сама БМП упрятана за рядом барьеров Хеско. Пар вооружённых хамви, артиллерийский страйкер, стоящий в капонире. Из трубы, проткнувший навес, валит дым клубами. Барбекю у них там, что ли? «Солдат, как там клиенты?» — спросил я по короткой связи. «Тихий», — почти сразу ответила солдат Джейн. «Хоть бы нам дальше так вместе и прорваться. Пусть бы нас не разбросало по разным слоям. Они уже проверенные оба, надёжные. С ними было бы проще. Облака прижали нас до четырёхсот футов. Дождь усилился, но до ливня ему далеко, пока что. Обычный осенний дождик. Да и ветра почти нет. Так что лететь совсем несложно. Несмотря на дождь, видимость оставалась приличной. Шоссе я из виду не терял. Сдвинувшись от него правее метров на 200, наверное. Винт рубил дождь и мокрый воздух. Свистяще работали турбины. Щетки беззвучно сметали воду со стекла. Вдали, на пределе видимости, сквозь дождь прорезалась колонна машин, идущая навстречу. Колонны все тянутся и тянутся в анклав, который теперь, как воронка, засасывает в себя все, до чего может дотянуться и что поможет выживать его обитателям сквозь сотни лет неожиданно растянувшегося для них времени. Странно только, что в колонии нет привычных 18-колесных грузовиков только военная техника и, кажется, пара заправщиков. Нет, есть вон два грузовика с тентами и на этом все. Несколько вооруженных хамви, пара страйкеров, несколько мрапов. «Армия Анклава в поход ходила?» «Нет, в Анклаве сразу же всю технику перекрашивают в канадский защитный цвет и наносят опознавательный знак — вертикальную белую широкую полосу. А тут цвет пустынный, никаких знаков. В таких размышлениях я проскочил колонну, оставив её за хвостом вертолёта. Но что-то не так. «Всем внимание! Наблюдаем за колонной!» — взялся я за короткую связь. «Могут быть адаптанты, пытаемся опознать». Вертолёт вошёл в пологий широкий вираж. Вдоль колонны уже не пойду. Если там противник, и он откроет огонь из всего имеющегося оружия, нам сразу же кранты. В один момент. Если же пойду дальше и параллельно, то стрелкам взять правильное упреждение будет сложно. Сомневаюсь, что они там очень ушепотные. Неправильная какая-то колонна. Неправильная. Наши колонны совсем другие. Таких, как это, не бывает. Машина легла на нужный курс. Настя разглядывала идущую по шоссе технику в бинокль. «Стрелки в башнях, во всех машинах. Где вижу?» — сказала она. «Наводится в нашу сторону». «Принял». Я чуть завалил вертолёт вправо, желая уже убраться как можно дальше из зоны эффективного огня. Засверкали дульные вспышки. Сразу несколько трасс протянулось в нашу сторону, но больше именно что в сторону. Я чуть бросил машину вниз и прибавил скорости, стараясь сбить даже такой прицел. Вроде бы услышал пару ударов, словно бы молотком по корпусу вертолёта. Бросил взгляд на приборы, прислушался к двигателям. Вроде бы всё штатно. Не сбил нас никто. Колонна быстро исчезла за серой пеленой дождя. А я уже нёсся в сторону ближайшего блока, отчаянно запрашивая связь. Сбегаем мы или нет, но анклав надо предупредить. Это точно адаптанты. И это точно рейд. Тут двух мнений быть не может. И хоть блоки укреплены хорошо, сплошной границы они не образуют, да и черт знает, чем вооружены адаптанты. Если у них есть птуры и они начнут первыми, то и блоку придется очень туго. Прошло минут 10, пока наконец откликнулся по рации блок. Бел полиции Колдлейка вызывает блок. Бел полиции вызывает блок. Блок 6 на связи. Бел полиции, слышу вас хорошо. Блок 6. В вашем направлении двигается колонна сил противника до 20 единиц брони. Комви, мрапы и страйкеры, будьте готовы. Был обстрелен с земли. Иду на Лаклабиш. Вызову помощь. Бел полиции, здесь блок 6. Спасибо за предупреждение. Какова вероятность ошибки? Вероятность ошибки отсутствует. Меня пытались сбить без всяких провокаций с моей стороны. Наши так не делают. Принял Бел полиции. Спасибо. Теперь мы идем на городок у озера. Там базируется немалая мотоманевренная группа, которая и должна усиливать блоки в таких случаях. Впрочем, у блоков есть телефонная связь, но если противник умный, то связь он мог заранее перерезать, заслав в тыл диверсионно-разведывательную группу. Лично я на их месте так бы и сделал. А вот вертолёт, к слову, обстреливать бы не стал. Пусть теряются в догадках как можно дольше о происхождении колонны. Только сейчас услышал, как меня вызывает по короткой связи Алекс. А может, он только начал вызывать. «Босс, босс, отзовись!» «На приёме! Оба пассажира холодные! Думаю, что нам надо менять планы!»